Запись восемьдесят 89. -я. Это капец. Сука ты сучная Рлен. Кто тебя просил рот-то свой раскрывать? Теперь не создастся новая социалистическая ячейка общества. Не создастся. Из-за тебя все. Как же болит башка. Нереально.